Глава 56. Амара. Она вышла из его спальни, даже не стараясь скрыть довольную ухмылку. А ведь еще недавно Амара в панике бегала по своей комнате и чуть ли не рвала на голове волосы от страха. Ведь все пошло не так, как она запланировала. Планы рушились в очередной раз, приходилось менять их и подстраиваться. А это Амара ой как не любила. Даже под действием яда Скорпены Грэм каким-то образом смог совладать с собой и не убил переделку. Более того, он отпустил ее. У него было просветление, он мог справиться. Вместо того, чтобы отправиться кормить червей, эта уродская переделка сбежала. Амара искренне от души пожалела, что в нее попала молния, или она упала в лужу, захлебнулась и умерла. Вот только надеяться на это, конечно, было глупо. Переделка оказалась слишком удачлива и живуча. К тому же, кажется, кома повлияла на нее положительным образом и почему-то вернула к жизни, заплывшей косметическими рунами мозг Виолы. Нужно было разыскать ее и подослать к ней убийц. Если Грэм Фрейзер не убьет Амару раньше за обман и то, что она его отравила. А уж когда он восстановит бухгалтерские книги и увидит, что отчеты не сходятся, и Амара забирала значительную часть от продажи хлопка, вина и зерна с фермы себе. Когда в ту проклятую грозовую ночь Виола сбежала, а Грэм вырубился под действием Скорпены, Амара просто не могла найти себе места, представляя, что будет под утро, когда он начнется. В ее воспаленном сознании даже мелькнула темная мысль. Мысль о том, чтобы ударить его, бесчувственного ножом в грудь, и подставить, как будто это Виола убила мужа, а потом скрылась, боясь наказания. Но она отбросила это, главным образом потому, что отчаянно трусила перед Грэмом. Даже лежащий без сознания дракон внушал трепет. Кроме того, лезвие бы все равно не причинило ему никакого вреда. Ведь чтобы убить Грэма Фрейзера, нужно было убить и его дракона. А вот это уже была задача не из лёгких. Наэмия робко попыталась поддержать госпожу. «Не переживайте так сильно, мадам. Ведь адмирал от вас без ума и простит любую». Не выдержав скопившегося напряжения, Амара размахнулась и на наотмашь ударила служанку по голове. «Заткнись, тупорылая, и засунь свои глупые утешения себе куда подальше. Грэм не простит, что я повела тейбл ток к дракону, а потом обманула его и указала на Виолу, не говоря уже о скорпении, которая вызывает неконтролируемую ярость. «Он прогонит меня, а эту переделку возвысит. Я этого просто не перенесу, понимаешь?» Наэмия заплакала от обиды, и это принесло Амаре странное облегчение. Она ударила служанку еще и еще и стало совсем хорошо. После того, как сорвалась злость, мадам Шатопер даже могла соображать и кинулась в библиотеку, где принялась рыться в книгах. Она кидала томики прямо на пол и раздражалась еще больше, пока не выхватила нужный фолиант яды чтобы перечитать статью о яде рыбки скорпены О, оказывается, она не обратила внимания, что на драконов яд может действовать особым образом, а в некоторых случаях привести к полному безумию и дракона, и его сиблинга. Зато главная особенность, на которую повелась Амара, была прописана черным по белому. После того, как яд перестает действовать, тот, кто был под его влиянием, напрочь забывает о том, что творил под действием Скорпены. И Амару это очень устраивало. Она еле дождалась рассвета, со страхом ожидая, что будет, когда Грэм очнется. Но он не очнулся. У Грэма был сильный жар, так организм дракона отреагировал на яд. Не пришел в себя он и на следующий день, и на следующий. Грэм почти месяц провалялся в горячке, и Амара лично ухаживала за ним, вызывая молчаливое уважение слуг. Также она пригласила целителя, но для вида. На самом деле Амара заплатила ему, чтобы он не осматривал Грэма иначе бы сразу понял, что тот находится под действием яда. Все это время Амара провела как на иголках. Все гадала, что будет, когда адмирал придет в себя. Что, если он все вспомнит? Тогда Амара пропала. Но нет, яд подействовал именно так, как и было написано в книге. Грэм не вспомнил ничего из того, что произошло в ту грозовую ночь, и безоговорочно поверил Амаре. Поверил, что Виола отравила его и разбила музыкальную шкатулку его матери. «Что ж, теперь не нужно поцелать убийц к переделке. Грэм сделает это сам». Ама разболтнула чашку с травяным настоем, который дала Грэму под видом лекарства, и на дне вспенился красноватый осадок. Малая доза яда Скорпена не повредит дракону, а только уверит его в решении найти и жестоко покарать свою гадину женушку. Виола, где бы она сейчас ни была, наверное, думает, что раз прошел месяц, она теперь в безопасности. Что ж, милая пачерица, глубоко-глубоко заблуждается. Переполненный ненавистью, Грэм Фрейзер найдет сбежавшую женушку и уничтожит за то, чего она не совершала. А потом все пойдет по плану. Его отправят в тюрьму, и Амара станет для него лучом света в темном царстве. О, Грэм, мы будем вместе, вместе навсегда, подумала мадам Шатопер и мечтательно провела рукой по своей груди. Мы будем вместе, и никакая истина не разлучит нас.